Верхушку колонистского коллектива и в это время еще можно было по ходе ругать за многие уклонения от идеально морального пути. Но кого же на земном шаре нельзя за это ругать? А в нашем трудном деле эта верхушка показывала себя очень исправным и точно действующим аппаратом. Я в особенности ценил ее за то, что главной тенденцией ее работы Как-то незаметно сделалось стремление перестать быть верхушкой, втянуть в себя всю колонистскую массу. В этой верхушке состояли почти все старые наши знакомые. Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, Волохов, Витковский, Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, Настя ночевная Но к последнему времени в эту группу уже вошли новые имена. Опришко, Георгиевский, Волков, Жорко и волков Алёшка, Ступицын и Кудлатый. Опришко много усвоил от Антона Братченко — страстность, любовь к лошадям и нечеловеческую работоспособность. Он не был так талантлив в творчестве, не был так ярок, но зато у него были и только ему присущие достоинства — Пенистое до краев бодрость, ладность и удачливость движений. Георгиевский в глазах колонистского общества был существом двуликим. С одной стороны, всей его внешностью нас так и подмывало назвать его цыганом, и в смуглом лице, и в черных глазах на в сдержанном ленивом юморе, и в плутоватом небрежении к частной собственности действительно было что-то цыганское. Но с другой стороны, Георгиевский был отпрыском несомненно интеллигентной семьи. Начитан, выхолен, по-городскому красив и, говорил он, с небольшим аристократическим оттенком, немного картави. Колонисты утверждали, что Георгиевский сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиевский отрицал всякую возможность такого позорного происхождения, и в его документах никаких следов проклятия прошлого не было. Но я в таких случаях всегда склонен верить колонистам. Во второй колонии он ходил командиром и отличался одной прекрасной чертой. Никто так много не возился со своим отрядом, как командир шестого. Георгиевский им и книги читал, и помогал одеваться, и самолично заставлял умываться, и без конца мог убеждать, уговаривать, упрашивать. В совете командиров он всегда представлял идеи любви к пацану и заботы о нем. И он мог похвалиться многими достижениями. Ему отдавали самых грязных, сопливых ребят, и через неделю он обращал их во фронтов украшенных прическами и аккуратно идущих по стезям трудовой колонистской жизни. Волковых было в колонии двое – Жорка и Алёшка. Между ними не было ни единой общей черты, хотя они и были братьями. Жорка начал в колонии плохо. Он обнаружил непобедимую лень, несимпатичную болезненность, вздорность характера и скверную мелкую злобность. Он никогда не улыбался, мало говорил. Я даже посчитал, что это не наш. Убежит. Его возрождение пришло без всякой торжественности и без педагогических усилий. В совете командиров вдруг оказалось, что для работы на копке погреба осталась только одна возможная комбинация. Голотенко и жорка Смеялись. Нарочно таких двух лодыри в кучу не свалишь. Еще больше смеялись, когда кто-то предложил произвести интересный опыт, составить из них сводный отряд и посмотреть, что получится, сколько они накопают. В командиры выбрали все-таки Жорку. Голотенко был еще хуже. Позвали Жорку в совет, я ему сказал. Волков, тут такое дело. Назначили тебя командиром сводного по копке погреба и дали тебе Голотенко. Так вот мы боимся, что ты с ним не справишься. Жорко подумал и пробурчал. Справлюсь. На другой день оживленный дежурный колонист прибежал за мной. Пойдемте. Страшно интересно, как Жорко Галатенко муштрует. Только осторожно, а то услышит, ничего не выйдет. За кустами мы прокрались к месту действия. На площадке среди остатков бывшего сада Намечен прямоугольник будущего погреба. На одном его конце участок Голотенко, на другом — Жорке. Это сразу бросается в глаза и по расположению сил, и по явным различиям в производительности. У Жорки вскопано уже несколько квадратных сажен, а у Голотенко узкая полоска. Но Голотенко не сидит. Он неуклюже тыкает толстой ногой в непослушную лопату, копает и часто с усилием поворачивает тяжелую голову к Жорке. Если Жорка не смотрит, Голотенко останавливает работу, но стоит ногой на лопате, готовой при первой тревоге вонзить ее в землю. Видимо, все эти хитрости уже приелись Волкову. Он говорит Голотенко. — Ты думаешь, я буду стоять у тебя над душой и просить? Мне, видишь, некогда с тобой возиться. — А чего ты так стараешься? — бубнин Галатенко. Жорка не отвечает Галатенко и подходит к нему. — Я с тобой не хочу разговаривать, понимаешь? А если ты не выкопаешь от сих пор и до сих пор, я твой обед вылью в помое. Так тебе и дадут вылить. А что тебе Антон запоет? Пусть что хочет поет, а я вылью, так и знай. Галатенко пристально смотрит в глаза жорки и понимает, что Жорка выйдет Голотенко бурчит. «Я же работаю, чего ты пристал?» Его лопата быстрее начинает шевелиться в земле. Дежурный сдавливает мой локоть. «Отметь в рапорте», — шепчу я дежурному. Вечером дежурный закончил рапорт. «Прошу обратить внимание на хорошую работу 3 П. Сводного отряда под командой Волкова первого Карабанов заключил голову Волкова в клеще своей десницы и заржал. — Ого! Цене всякому командиру така честь! Жорка гордо улыбнулся. Голотенко от дверей кабинета тоже подарил нам улыбку и прохрипел. — Да, поработали сегодня. Да черта поработали! И с тех пор у Жорки как рукой сняла... Пошел человек на всех порах к совершенству. И через два месяца совет командиров перебросил его во вторую колонию со специальной целью подтянуть ленивый седьмой отряд. Алешка Волков с первого дня всем понравился. Он некрасив, его лицо покрыто пятнами самого разнообразного оттенка, Лоб у Алешки настолько низок, что кажется, будто волосы на голове растут не вверх, а вперед. Но Алешка очень умен. Прежде всего, умен, и это скоро всем бросается в глаза. Не было лучшей Алешки командира сводного отряда. Он умел прекрасно рассчитать работу, расставить пацанов, найти какие-то новые способы, новые ухватки. Также умен и Кудлатый, человек с широким монгольским лицом, кряжистый и прижимистый. Он попал к нам прямо из батраков, но в колонии всегда носил кличку Куркуля. Действительно, если бы не колония, приведшая кудлатова со временем к партийному билету, был бы Кудлатый кулаком. Слишком довлел в нем какой-то желудочный, глубокий хозяйственный инстинкт. Любовь к вещам, вазам, баронам и лошадям, к навозу и вспаханному полю, ко всякой работе во дворе, в сарае, в амбаре. Кудлатый был непобедимо рассудителен, говорил не спеша, с крепкой основательностью, серьезного накопителя и сберегателя. Но как бывший батрак, он также спокойный с такой же здравомыслящей крепкой силой ненавидел кулаков и глубоко был уверен в ценности нашей коммуны, как и всякой коммуны вообще. Кудлатый давно сделался в колонии правой рукой калины Ивановича, и к концу 23 года значительная доли нашего хозяйства держалась на нем. Ступицын тоже был хозяин, но совсем иного пошиба. Это был настоящий пролетарий. Он происходил... Из цеховых города харькова и мог рассказать где работали его прадед дед и отец его фамилия давно украшала ряды пролетариев харьковских заводов а старший брат за 1905 год побывал в ссылке и по внешнему виду ступицын хорош у него тонкие брови и небольшие острые черные глаза вокруг рта уступиться на прекрасный букет подвижных тонких мускулов, лицо его очень богато мимикой, крутыми и занятными переходами. Ступицын представлял у нас одну из важнейших сельскохозяйственных отраслей, свинарню второй колонии, в которой свиное стадо росло с какой-то сказочной быстротой. В свинарне работал специальный отряд, десятый, и командир его Ступицын. Он умел сделать свой отряд энергичным и мало похожим на классических свинарей. Ребята всегда с книжкой, всегда у них в голове рационы, в руках карандаши и блокноты, на дверцах станков надписи. По всем углам свинарни диаграммы и правила, у каждой свиньи паспорт. Чего там только не было в этой свинарне. Рядом с верхушкой располагались две широкие группы, близкие к ней, ее резерв. С одной стороны, это старые боевые колонисты, прекрасные работники и товарищи, не обладающие, однако, заметными талантами организаторов, люди сильные и спокойные. Это Приходько, Чобот, Сорока, Леший, Клейзер, Шнайдер, Овчаренко корыта едоренко и еще многие. с другой стороны это подрастающие пацаны действительная смена уже и теперь часто показывающие зубы будущих организаторов. Они по возрасту еще не могут взять в руки бразды правления да и старшие сидят на местах, а старших они любят и уважают. но они имеют и много преимуществ. они вкусили колонистскую жизнь, В более молодом возрасте они глубже восприняли ее традиции, сильнее верят в неоспоримую ценность колонии, а самое главное, они грамотнее, живее у них наука. Это частью наши старые знакомцы Тоська, Шалопутин, Жевелий, Богоевленский. Частью новые имена Лапоть, Шаровский, Романченко, Назаренко, Векслер. Все это будущие командиры и деятели эпохи завоевания Курижа. И сейчас они уже часто ходят в комсводовских отрядах. Перечисленные группы колонистов составляли большую часть нашего коллектива. По своему мажорному тону, по своей энергии, по своим знаниям и опыту, эти группы были очень сильны и остальная часть колонистов могла только идти за ними. А остальная часть в глазах самих колонистов делилась на три раздела: болото, пацаны и шпана. В болото входили колонисты, ничем себя не проявившие, невыразительные, как будто сами неуверенные в том, что они колонисты. Нужно, однако, сказать, что из болота то и дело выделялись личности заметные, и вообще болото было состоянием временным. До поры до времени оно большей частью состояло из воспитанников второй колонии. Малышей было у нас десятка-полтора. В глазах колонистов это было сырье, главная функция которого учиться вытирать носы. Впрочем, малыши и не стремились к какой-нибудь яркой деятельности и удовлетворялись играми, коньками, лодками, рыбной ловлей, санками и другими мелочами. Я считал, что они делают правильно. В Шпане было человек пять. Сюда входили Голотенко, Переплетченко, Евгениев, Густой Иван и еще кто-то. Отнесены они были к Шпане единодушным решением всего общества после того, как установлено было За каждым из них наличие бьющего в глаза порока. Голотенко, обжорый лодырь, Евгеньев, припадочный, брехливый болтун, Переплетченко, дохлятина, плаксы, попрошайка. Густаеван, юродивый, психический, творящий молитвы Богородицы и мечтающий о монастыре. От некоторых пороков представителям шпаны со временем удалось избавиться, но это произошло не скоро. Таков был коллектив колонистов к концу 23 года. С внешней стороны все колонисты были, за немногими исключениями, одинаково подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был великолепный строй, украшенный спереди четырьмя трубачами и восемью барабанами. Было у нас и нами прекрасное, шелковое, вышитое шелком же, подарок наркомпроса Украины в день нашего трехлетия. В дни пролетарских праздников колония с барабанным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных педагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фасонной выправкой. Мы приходили на плац всегда позже всех, чтобы никого не ждать, замирали в неподвижном смирно, трубачи трубили салют всем трудящимся города и колонисты поднимали руки. После этого наш строй разбегался в поисках праздничных впечатлений, но на месте колонны замирали впереди знаменщик и часовые, на месте последнего ряда маленький флаженер. И это было так внушительно, что... Никогда никто не решался стать на обозначенное нами место. Одежную бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изобретательности и смелости. Мы были решительными противниками ситцевых костюмов, этой возмутительной особенности детских домов. А более дорогих костюмов мы не имели. Не было у нас и новой красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили босиком, но это имело такой вид, как будто это нарочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками. Штаны хорошие, черные, они подвернуты до колен и сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше локтя. Получился очень нарядный, веселый строй несколько селянского рисунка. 3 октября 23 года такой строй протянулся через плац колонии. К этому дню была закончена сложнейшая операция, длившаяся три недели. На основании постановления Объединенного заседания Педагогического совета и Совета командиров колония имени Горького сосредоточивалась в одном имении, бывшем Трепке, а свое старое имение у Ракитного озера передавало в распоряжение губ нарообраза. К третьему октября все было вывезено во вторую колонию. Мастерские, сараи, конюшни, плодовые, вещи персонала, столовая, кухня и школы. На утро третьего в колонии оставались только 50 колонистов, я и знамя в 12 часов представитель губ нараобразза подписал акт в приеме имения колонии имени горького и отошел в сторонку я скомандовал под знамя смирно колонисты вытянулись в салюте загремели барабаны заиграли трубы знаменитый марш знаменная бригада вынесла из кабинета знамя приняв его на правый фланг, мы не стали прощаться со старым местом, хотя вовсе не имели к нему никакой вражды. Просто не любили оглядываться назад. Не оглянулись и тогда, когда колонна колонистов, разрывая тишину полей барабанным треском, прошла мимо Ракитного озера, мимо крепости Андрия Карповича, по Хуторской улице и спустилась в луговую низину Коломака направляясь к новому мосту, построенному колонистами. Во дворе второй колонии собрался весь персонал, много селян из гончаровки, и блестел такой же красотой строй колониста второй колонии, замерший в салюте Горьковскому знамени. Мы вступили в новую эпоху.